Глава тринадцатая. Зинка-резинка. Ох, и угораздило же меня встреть. Вот только разборок с княжской семьей не хватало для полного счастья. Мало мне Вороновых, мало Жука Прошкина, так давайте еще вдобавок княжну Паскевич. «Так что, юноша?» – деловито спрашивает Паскевич-старший. «Позанимаешься с дочерью?» Я задумчиво смотрю на князя. Можно попробовать отвертеться и уйти, но чуйка вопит, за предложением князя кроется двойное дно. Далеко не так прост, Степан Алексеевич, как кажется. Слишком уж он лоялен к дочке. Она тут такое учидила, и ворвалась, и проявила непослушание, и чуть ли не огрызалась на сиятельного отца при свидетеле. А князь спокойный, как удав, только разве что один раз повысил голос, и то будто бы для виду. Возможно, эта Зина и сама не понимает, что вспылила в угоду отцу. А возможно, ей было велено так сделать. Слишком уж она грубая и громкая для княжны. Маша и ее подружки Лопухина с Меньшиковой совсем не такие. Эти девочки деликатные, вежливые и вообще солнышки. Хотя то, что притворство, вовсе не факт. Может, японская культура так агрессивно влияет на русских женщин? Зинка ведь совсем недавно прибыла из Токио. «Да леший с этой княжной. Вообще не суть. Весь соус в том, что князь от меня что-то хочет. Если я одолею Зинку, то типа буду признан годным для спаррингов с избалованным сынком? Или наоборот?» «Какого ранга ваша дочь?» – спрашиваю. «Воин, последний ранг», – отвечает Степан Алексеевич. «Думаю, ты недалеко ушел. Только вот она ледовик с щитами. Тебе придется не сладко». «Ха, напугали». Все возможно, конечно. Но если не соглашусь паринговаться, и с дочкой, и с сыном, то какой дальнейший прогноз событий? Сученыш Паскевич-младший рано или поздно вернется в Москву, и мне опять с ним мучиться. А князь явно имеет какое-то решение. Главное, чтобы оно меня не угробило. «У нас есть целитель в штате медиков», — увидев мою задумчивость, добавляет князь. «Так что летальный исход тебе не грозит, а переломы тебе залечат. «Хорошо». «Один спаринг. Соглашаюсь с неохотой. Надеюсь, он удовлетворит Зинаиду Степановну». «От тебя зависит парень», — усмехается князь, вставая из-за стола. «И, Степан Алексеевич, ваше предложение все еще в силе?» «Он смотрит на меня недоуменно, и я уточняю. Насчет цены за спаринг. Почему бы не применить это условие здесь и сейчас?» «Два миллиона?» — вскидывает он брови. «Многовато». «Зина не Дима, здесь тебе проще будет, а посему полмиллиона, и только в том случае, если победишь». «Хорошо». Пожимаю плечами. Теперь есть резон немного постараться в спарринге. Через коридор мы проходим в пристройку спортзала, что вплотную примыкает сзади к господскому дому. Удобно, что не нужно надевать, снимать уличную одежду. Захотел снаряда побить, пару шагов, и ты на месте. В большом спортивном зале никого, кроме Зины. Княжна бешено колотит по груше. Бедный снарядный мешок с каждым ударом скрипит, словно прося пощады. Гибкая фигурка девушки кружится вокруг кожаного врага, изящные руки разят с молниеносной скоростью. На симпатичной моське застыл яростный оскал. Не нужно быть телепатом, чтобы догадаться, кого Зина представляет на месте стонущего снаряда. «Зинаида!» — князь зовет дочь. Княжна оборачивается на оклик. Нежное лицо вытягивается, глаза загораются щенячьей радостью. Так голодная волчица веселится при виде кролика. Мне почти приятно. Моментально княжна подскакивает к отцу, и тот со строгим видом сообщает. «Даниил согласился на один спарринг с тобой. Один раунд». «О, значит, Паскевич все же помнит, как меня зовут. А то все юноша да юноша». «Юноша, раздевалка по коридору направо». «Ну вот опять». В шкафчиках найдешь новую форму, ее там полно. Премного благодарен. Киваю и шагаю, куда указано. По пути мелькает мысль нырнуть в форточку и сбежать, но прогоняю ее. Посмотрим, куда заведет замысел князя. Один спаринг не проблема. Девчонки меня не убить. В крайнем случае, то есть совсем в крайнем, использую коллекцию. Но вряд ли уж Паскевичи грохнут своего гостя. Это не прибавит теплоты в их отношениях с Морозовыми. В раздевалке в несколько рядов выстроены железные шкафчики. В основном все закрыты, но есть пара незанятых. В углу на тумбочке аккуратно сложены комплекты новой спортивной формы в запакованных пакетах. Несколько секунд перебираю пакеты, высматривая бирку со своим размером. Нахожу. Рывком рву целлофан, достаю форму и переодеваюсь. Вроде не мята, пахнет химчисткой. Значит, партию стирали после того, как купили, затем снова запаковали. «Гигиенично». Когда возвращаюсь в зал, народу уже прибавилось. А именно трое мужчин. Один в спортивном костюме, два в белых футболках санитаров. Глянув на вышедшего меня, Зина фыркает и легкой пружинистой походкой идет в стеклянный куб арены. Я бросаю взгляд на ее прыгающую попку в обтягивающих штанишках, почти лосинах и вопросительно смотрю на князя. «Данила, это наш целитель с помощником». Степан Алексеевич решает представить новоприбывших. А это ваш судья. Он физик в ранге мастера, и если вы заиграетесь, то шустро вас утихомирит. Я перевожу заинтересованный взгляд на крепкого, мускулистого мужчину на спорте. Мастер-физик. Вот с кем бы стоило поспоринговаться, а не со всякими пигалицами. Неплохо бы посмотреть, как мой физик третьего ранга воина выстоит против этого тяжеловеса. Долго вас ждать, господин простолюдин? Доносится с арены бойкий голос Зинаиды. На реплику дочки князь лишь хмурится, но ничего не говорит. Интересный у него методы воспитания, конечно. Спарринги и полное попустительство. Делать нечего. Иду на арену и встаю напротив девушки. Тем временем судья задерживается и о чем-то переговаривается с князем. Пока мы одни, демонстративно оглядываю Зину от стройных ножек до макушки. «Что, уставился?» — вскидывается она. «Просто вдруг подумал, а вы точно прибыли из Японии?» «Спрашиваю». «Это же культурная страна, люди там воспитанные». «Хочешь сказать, что я варварка?» «Сужает девушка глаза». «Ни разу не хочу». «А протестовываю». «Но я вдруг вспомнил, что ваш брат имел пристрастие к Африке. Однажды даже привез оттуда рабыню». «Зия была его служанкой!» «Разве Дмитрий не купил ее на рабовладельческом рынке?» «Замечаю». «Как бы то ни было, может, это у вас семейная...» «Что это?» «Видимо, любовь к дикарям и их дикому поведению». «Ах ты!» Она уже порыкивает. «И я о том же». Вздыхаю, игнорируя ее взбешенный взгляд. «Либо девушка не считает меня за достойного противника, либо правда не способна себя полностью контролировать. Может, тревога за брата ее подкосила? Но не зря говорят. Гнев твой враг твой. Когда человек теряет самообладание, он совершает ошибки». Сейчас княжна Зина узнает это на своем опыте. В стеклянный аквариум заходит судья. Он захлопывает дверь. В ту же секунду мышцы мужчины вспухают и округляются, натягивая свободную одежду. Перед нами возникает живая оболочка Т-800. Огромный танк из плоти. Вот, значит, какой у физиков мастер. Я в своей накачанной форме буду точно поменьше. «Бойцы, на позиции!» Зычно гаркает судья, и ноги сами бегут его слушаться. «Бой начинается по моей команде. Длится до тех пор, пока кто-то из вас не сдастся, либо не упадет без сознания. Я могу в любой момент запретить бой. Запрещается бить в пах, трахею, глаза и сзади по позвоночнику. Все ясно?» Мы с княжной дружно заверяем эту махину мускул, что еще как ясно. А он продолжает реветь громко, как мамонт. «Это рукопашный спарринговый бой одаренных». «Разрешается использовать магию, никакого оружия!» У меня от его ора закладывает уши. «Ясно, бойцы!» «Да», — кивает Зина. «Ага». Соглашаюсь, лишь бы рев не агар и, наконец, прекратился. «Насчет один начинаете бой!» Судья поднимает пятерню и загибает толстые, как канаты, пальцы. «Пять, четыре, три, два, один! В бой!» В ту же секунду я взмахиваю рукой. Вспыхивает синева, и псиножичек стреляет в княжну. «Да, официально мне еще недоступны псиконструкты, но экзамен на ранг был относительно давно, и за это время я мог заматереть. Пора постепенно раскрывать свою силу, чтобы всякие паскевичи не лезли». Ножичек летит ровно секунду, но я успеваю заметить, как округлились глаза Зины. Княжна знала, что столкнется с телепатом, но не настолько продвинутым, конечно. Сюрприз удался. Впрочем, от первого броска она успевает уклониться, и тут же шлет ответку «Россыпь ледяных осколков». «Мне приходится упасть на пол и кувырком уйти к дальнему барьеру арены. Там меня ей будет сложнее достать». Чтобы метать ледяные снаряды, нужна сила, а конструкты невесомые и нематериальные. Стрелять ими проще. Девушка это понимает и делает резкий рывок, пытаясь сократить расстояние между нами. Но я уже вскочил. Взмах руки и в пышную грудь девушки летит очередной лиловый исверк. В панике Зина пытается заслониться ледяным щитом. «Я разочарована цокую языком. Эх, глупышка!» «Конечно, ножик проходит барьер насквозь». «Для того, чтобы магические барьеры не пропускали пси-конструкты, нужна огромная волевая концентрация». «Растерянность и паника этому не способствуют». «Ай!» Вскрикнув, как раненая лань, княжна падает на землю. Словила фиолетку прямо в правое достоинство. «Я шустро проверяю щиты противника. Еще стоят. Ставили на славу. Ну, значит, пока поиграем». «Оу!» Уклон в сторону, и позади бьется об стекло, разлетаясь во все стороны ледяное копье. «Фух, чуть не прибило!» «Велик соблазн ускорить катаболизм в клетках, но удерживаюсь от соблазна. Незачем палиться». Так, конечно, есть вероятность, что очередная снежинка меня свалит с ног, но овчинка выделки не стоит. Девушка встает легко и проворно. Она изгибает тонкую талию и чуть припадает к земле, готовая в любой момент отпрыгнуть от очередного конструкта. Медленно приближается, не отрывая от меня взгляда. В одной руке у нее возникает ледяной осколок, другая покрывается твердой белой коркой. Признаю, в чем-то она соображает. Например, не надела доспех. От ледышек на теле все равно нету толка против града конструктов. Но я не даю ей действовать. Просто бросаю пси-ножики один за другим. От двух княжна уворачивается, два ловит в бедро и плечо и падает с надрывным стоном. Тут щиты и трескаются, а затем я и разбиваю остатки защиты пси-ударом. Мог бы и раньше снести заслон, но так надежнее для зрителей. Пси-ножички все равно засвечены. «Итак, щиты сломлены. Сознание девушки открыто мне. Что же я делаю?» «Нет-нет-нет!» В ее огромных синих глазах вспыхивает ужас. «Даже не вздуп. Она замолкает на полуслове. «Не по своей воле». «Ага, паралич». Я приказал злобной красотке застыть на полу. Княжна зависает с распахнутым, как у рыбы, ртом. «Ну а теперь мой фаталити. И это мысли речь в голову». Ты обозвала меня вруном и клеветником. Напрасно обозвала. Имей это в виду, когда снова захочешь оскорбить мою честь. В ответ девушки на эмоции: паника и животный ужас, а также сумбур в мыслях. Ее глаза, только этой части тела я разрешаю шевелиться, круглые как блюдцы. Боится, красотка, сильно боится, а зря. Я ж не дурак, чтобы в княжском доме колупаться в голове княжны, тем более вредить знатной дочке. «Прекращайте бой!» — приказывает судья. «Щиты сломлены! Зинаида Степановна скована ментальным параличом! Вещи, вы слышали?» «Я убрал паралич. Лениво произношу. Как только вы сказали». «Что тогда с княжной?» — смотрит мастер-физик на застывшую зинку. Испугалась, пожимая плечами. «Она не двигается!» — рычит судья, поигрывая своими мускульными валами. «Мне хочется закатить глаза. Ну и позер же!» «Я этого Шварцнейгера могу свалить одним ментальным ударом». «Значит, сильно испугалась». Подхожу к девушке и щелкаю пальцами перед ее носиком. Она тут же вздрагивает и списком отшатывается, затравленно глядя на меня снизу вверх. «Не нравится ощущение беззащитности?» «Усмехаюсь». «Что ж, в следующий раз будете знать, как вызывать на спарринг телепата». Зина ничего не отвечает, лишь обнимает себя за плечи и опускает голову. Я же, хмыкнув, выхожу из аквариума и киваю князю. «Ваше сиятельство, спасибо за гостеприимство», — произношу без улыбки. «Я больше вам не нужен». «Ступай!» — отмахивается от меня Паскевич и шагает к дочери. «Ну и не больно-то надо». Решив, что деньги отдадут переводом, я спешу выбраться из гостеприимного дома рода Паскевичей. «Зина, ты чего расселась?» Одергивает князь, сидящую на полу дочь. «До сих пор не отошла, что ли?» «Папа, он мне щиты напрочь снес!» — княжна сжимает кулаки, пытаясь прийти в себя. «А потом в голову залез и мог со мной делать все, что угодно. Страшное чувство!» «Да, не слабый паренек!» — задумчиво отвечает князь. «Диме придется постараться, чтобы убить его в честном бою». «Убить?» — скидывает голову девушка. «Все так серьезно?» «Конечно!» хмыкает Паскевич-старший. «Из-за вещего Дима уже второй раз вывел Морозова из себя. Пора прекращать это непотребство. И никаких десяти спаррингов. Дима убьет парня в первом же. Я постараюсь сделать так, чтобы Морозовы не смогли придраться к поединку. Бой пройдет по обоюдному согласию». «Папа, а это обязательно?» Пищит ошарашенная девушка. «А ты как считаешь?» «Вещи уже дважды унизил всех Паскевичей в лице Димы. Еще и наш завод к рукам прибрал с подачи Морозова паршивец». Степан Алексеевич качает головой. «Нет, парню конец. Слишком многое себе позволил». Заодно сын потренируется в сражении с сильным противником. Ему пригодится. Он благодушно смотрит на княжну. «Спасибо, дочь, ты хорошо постаралась». Благодаря тебе мы представляем, на что вещи способен. Пускай Дима готовится к столкновению с проворным телепатом, владеющим псиконструктами. Это очень хороший урок жизни, я считаю. Разве Морозовы не разгневаются из-за смерти Вещего? Беспокоится княжна. Ну, очередной завод с меня они больше не сдерут точно. У них не будет повода. Кроме того, к тому времени вещи уже должен выдрессировать зверя Юрия. Отмахивается князь. «Наша служба разведки выяснила, в чем суть заказа Морозова. Всего лишь один зверь». «Папа...» Зинаида встает и виновата, пристыженно покраснев, произносит. «Прости, пожалуйста, что я ворвалась в твой кабинет и кричала. Думала, так выйдет правдоподобнее». «Ты, конечно, симпровизировала чересчур экспрессивно», строго произносит князь. «Хватило бы просто наехать на вещего и вызвать на спарринг. Ну да ладно. Как он тебе, кстати?» Проворный и быстрый, вздыхает Зина. Обычно телепаты совсем не такие. «Парень способный этого не отнять», — соглашается Степан Алексеевич. «Это еще один аргумент, чтобы его убрать». «Не положи на него глаз Морозов, были бы варианты. А так, незачем усиливать их целым потенциальным грандмастером». «Грандмастером?» — удивляется княжна. «Все возможно», — пожимает плечами Степан. «Этот вещий смог воскресить горнарудову что не удавалось многим телепатам». «Понятно», — вздыхает Зина. «А вещий правда клеветал на брата?» «Спроси лучше об этом Диму», — отмахивается князь. «Из-за чего они там подцапались ему виднее». «Просыпаюсь позаранку, чтобы помедитировать хотя бы пару часиков». А то опять либо в гости позовут, либо сами заявятся, либо еще какие дела возникнут. Еще толком не проснувшись, беру телефон с тумбочки и вчитываюсь в высветившуюся СМС-ку. «Даниил Степанович, это Тамара Репина. Я звонила ночью, но вы уже, видимо, спали. Приглашаем вас, дорогой наш хозяин, в клуб «Фейерверк» на праздник вашу честь. Сегодня ровно в семь вечера. А адрес? Надо срочно звонить Маше, а то ведь не успеет собраться».